Ольга Сегизмундовна, доктор искусствоведения, профессор кафедры всеобщей истории искусств исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Заведует отделом истории византийского искусства в Государственном институте искусствознания Министерства культуры Российской Федерации. Почетный член христианского археологического общества Греции. Является постоянным членом редакционной коллегии журнала «Византийский временник», главного российского издания по византинистике. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Я очень рада вас всех здесь видеть и хочу говорить с вами о византийском искусстве. В очень специфическом ключе я буду говорить нечто общее, присущее в византийской культуре и византийскому искусству. Я буду говорить об образах византийских и о художественном языке, совершенно особенном художественном языке, с помощью которых создаются византийские образы. Но все вы знаете, что византийская империя и византийская государственность существовали очень долго, более тысячи лет. Соответственно, и византийское искусство имело очень долгий путь. Это был именно путь. Часто существует мнение о том, что византийское искусство – однообразно и что оно бесконечно повторяет свои первоначальные задачи. Это не совсем так. Как у всякого живого организма, у византийской культуры есть тоже биография с началом, периодом зрелости, концом, со своей эволюцией. И очень много было всяких вех, периодов, вкусов, стилей, всего. Вот об этом, об этом меняющемся я говорить сегодня не буду, а постараюсь вычленить из византийского искусства то совершенно специфически византийское, что только ему присуще. Поэтому моё говорение, моя лекция имеет очень обобщенный характер. Это специально. Я выбрала такую тему, чтобы говорить о Византии как о явлении. Как о явлении. Ну, все вы знаете, что византийское искусство, церковное искусство, религиозное, во всяком случае в таком виде дошли до нас сохранившиеся памятники. Было, конечно, и светское искусство. По-видимому, огромная и прекрасная. Потому что было очень много императорских дворцов, которые все украшались. Там тоже были мозаики и фрески на светские темы, на триумфальные темы. И ничего этого не дошло. Светское искусство Византии, как Атлантида, оно ушло куда-то под воду истории. А сохранилось церковное искусство Ну, что, видимо, не случайно, поскольку церковь и монастыри жили своей жизнью, и там просто сохранились памятники. Вот это специфический очень аспект, поскольку мы знаем именно византийское искусство, обращенное к церкви к религиозной тематике. Вот когда-то настала, настала новая христианская эра, когда христианство стало официальной узаконенной религией, это произошло в IV веке, и художники должны были найти способ изобразить то, что в сущности изобразить очень трудно. Ибо предмет веры и Спиритуальный смысл происходящего, мистический смысл – это нечто невидимое, и художники должны были, конечно, должны были, искусство было очень востребовано, стали строиться в огромном количестве базилики и церкви, они должны были быть украшены, и художники постепенно, это не сразу произошло, находили какие-то специфические особые формы художественного языка, которые способны были отразить то, что вот отразить так трудно. Это искусство было... Расщ... Акцент его всегда был на внутреннем, не на внешней эффектности, а на внутреннем, потому что такова христианская вера. Христианская вера. При, при этом византийское искусство изначально и навсегда было принципиально антропоморфным, антропоморфным то есть человекоподобным. Не было в нём никогда каких-то отвлечённых, абстрактных, схематичных форм. Всё было уподоблено человеческому миру. Очень важным постулатом, христианской веры был догмат о Боговоплощении. Боговоплощение. Бог Слова, то есть Иисус Христос, второе лицо Троицы, принял человеческую природу, родившись от Девы Марии. И это сразу дало акцент всему очеловеченному в византийском искусстве. Раз Бог принял человеческие формы, значит, Он мог быть Видим, осязаем и изобразим. Это дало возможность искусству стать, воспринять классические традиции античности. И византийское искусство наполнилось, конечно, этими классическими традициями, восприняв художественное наследие антика, античности. Но его надо было, конечно, изменить, придать античным формам не античное, то есть спиритуалистическое содержание. Это было очень трудно. И по этому пути шло развитие искусства в первых веках, в четвёртом, в пятом веках. Где-то к концу V века, и к шестому, несомненно, к эпохе Естиняна, сформировался вот тот особый художественный язык, тот стиль, который мы называем, собственно, византийским. Но... Классическое, классическая база, и это очень важно, осталось в византийском искусстве как основа навсегда, навсегда, во все века. Византийское искусство, если некоторые не представляют, ну, на всякий случай я скажу, период его жизни, я уже сказала, более тысячи лет, это примерно с 4 века, несомненно, с 4 века, и до середины XV века, когда византийская государство просто перестало жить, ибо была поглощена турками, турецким нашествием. Прежде чем говорить об особенностях этого художественного языка византийского, что есть цель моего сегодняшнего говорения, я скажу ещё несколько общих слов. Византийское искусство вот никогда не бывает трагическим. Или вообще очень грустным, печальным. Византийское искусство светлое. Оно хочет быть и создаёт Образы скорее праздничные, пасхальные. Вот византийское искусство и всё имеет в себе вот этот светлый настрой. Более того, даже, более того, в нём редко бывают даже драматические акценты. Бывают, конечно. Есть такие периоды, когда усиливается драматический накал образов. Но это бывает редко. В основном это спокойные созерцательные образы. Это искусство не любит напряжённости. оно любит светлый финал всего. Я вам показываю композицию, одну из композиций «Сошествие в ад». Это фреска в монастыре Хора в Константинополе, или Кохреджами, как это называют по-турецки. Я не буду вообще иногда называть все названия, поскольку здесь всё написано, вы можете это прочесть. И этим сюжетом как раз символизируется праздник Пасхи, то есть воскресение Господне, воскресение Христа. И это всегда изображается вот так многокрасочно, очень зрелищно, очень, ну, как-то упоительно, что ли, упоительно, нарядно, мажорно, мажорно. Вот эта светлая интонация присуща византийскому искусству. Это образы преподобных, то есть святых монахов. Таких образов много, я вам показываю. Вот одни из них XI века. Это мозаики в монастыре святого Луки Стерита в Греции. Осиус Лукас Факиди, так называют этот монастырь, это место. Для византийского искусства, я сейчас говорю об общих вот таких чертах, для византийского искусства, для образов его характерно вот такое понятие, которое современному человеку довольно трудно – созерцательность. Созерцательность. У нас настолько динамическая, импульсивная сейчас жизнь, что мы как-то отошли от этого Но это надо непременно себе представить, если вы хотите воспринять византийские образы адекватно. Это тихое молитвенное состояние, отсутствие динамизма, отсутствие чего-либо очень активного. В основе даже лежит понятие, обо... ну это монашеские образы, это святые монахи, поэтому здесь это особенно ярко выражено. Для всего этого нужно сосредоточение ума, сосредоточенность ума, освобождение его по возможности от всех внешних впечатлений, внешних впечатлений, которые мешают э, внутренней интенсивной жизни. И тогда, вот когда будут отринуты внешние впечатления, э, тогда возможно созерцание Бога, как говорили умными очами, умными очами. Ну, конечно, высшим выражением этого всего было монашество, э, а высшим выражением монашества – это, конечно, столбники, столбники, люди, поднявшиеся на столпы. Это полная отрешенность уже от всего земного, но это высшая такая духовная ступень, что ли, ступень душевной, духовной жизни. Э, э, всё это той или иной мере непременно присутствует в византийском искусстве. Образы не всегда столь строгие. Я вам сейчас показываю примеры очень отрешённых строгих образов. Созерцание присуще, мотивы созерцания присущи византийским образом другого типа, интеллектуальным, благородным, утонченным, сделанным физи чисто физиогномически по эм, традиционным греческим канонам образом полном традиционного мастерства. И при этом вот такая же углублённость, самоуглубленность, уход во внутренний особый мир. Разные варианты, но вот эта созерцательность – это какое-то непременное условие византийского духовного существования. При этом, конечно, византийская жизнь, византийская история текла своим чередом и была полна, как всякая история, всяких событий резких, и много было человеческих страстей и всего такого. Но при этом существовала вот эта особая на монастырь ориентированная духовность – которая была присуща всё-таки не только монахам, но, видимо, и мирянам, и миру, раз возникало такое искусство. Заказчиками искусства ведь вовсе не всегда были монастыри и монахи, а часто и светские люди, причём высокопоставленные люди. Вы знаете, я вот я использую сейчас терминологию Флоровского, русского философа и богослова, имя которого, очевидно, знаете, он говорил, что в Византии параллельно существовали Империя и пустыня. Империя и пустыня. Конечно, взаимовлияя, вернее, как взаимо, Пустыня. Иногда идеи пустыни очень сильно воздействовали на империю. Империя с её имперской властью, я уж про это всё не рассказываю за неимением времени, но это величественная, великолепная империя. Великолепная. Но существовало и отшельничество в скалах и песках Сирии, Палестины, Египта, где жили отшельники. Это было с ранних веков. И, в общем, все века Византии. Всё время возникали влия... волны монашеских влияний и потребностей, которые, конечно, одухотворяли класси... классицистическое и классическое искусство империи. Или, например, вот такая икона, очень известная, вам, наверное, знакомая Сергей Ивак, святые Сергий Ивак, мученики Эта икона находится в Киеве сейчас Вообще-то она происходит в Синае, из монастыря святой Екатерины на Синае Откуда была привезена в XIX веке Четыре иконы были привезены, и сейчас они, конечно, украшения Киевского музея Вот, Сергей Ивак, это икона VI века, очень характерная для э, понимания византийского образа. Вот и здесь есть эта молитвенная отрешенность. Смотрите, у них очень похожие лица, э, почти одинаковые, то есть не в буквальном смысле, но чрезвычайно сходные, близкие, и по, не только по общей выразительности, но даже физиогномически. Византия это часто пытались, хотели передать не индивидуальные особенности той или другой персоны, а то, как божественное начало отражается в них. Они все есть отражение божественного присутствия, что ли. И это было самым главным. Вот такая икона, очень характерная. Ведь в иконах, если святые изображаются... Стоящими они неподвижны, вообще каких-то резких движений практически не бывает. Они неподвижны, столбообразные или свечеобразные. Это Богоматерь и Иоанн Богослов, икона XIV века византийская. Вот я вам прочту слова Иоанна Лествичника. Он говорит так. Иоанн Лесвичник – это человек, монах э, из монастыря Синайского, монах VI века. Тот, кто, кто предаётся чистой молитве, уподавляется в глубине своего сердца неподвижной колонии. Неподвижной колонии. Вот так мыслилось. Так мыслилось. Вообще ценилось э, во всём вечное не динамическая, не сиюмоментное. Сиюмоментного всего надо было, наоборот, избежать, а, а представить что-то, что, что на века. Скажем, вертикальная поза, устойчивая и малоподвижная, стоящая здесь, похожая на колонну или столб, или свечу. Святой часто похож на свечу горящую. Вот особенно Богородицу изображали, скажем, в, алта в алтарной части, в конках, алтаря в церквях, действительно, как свеча. Знаете, она зажжённая свеча, во славу Бога, в золотом фоне этой апсиды конхи. Одна из византийских миниатюр. Для нас с вами сейчас неважно. Я показываю в, в разброд мозаики и фрески, и иконы, и миниатюры рукописей. Это всё религиозные святые образы. И все они, конечно, абсолютно родственные. Тут дело не в виде живописи, а в идеях и в смысле, который в них вложен. Вот такая рукопись. Она создана около Тысячного года. Она находится на Синае, в монастыре Святой Екатерине. Вот чтобы выразить... Вот, все это состояние, о котором я несколько слов сказала, молитвенное углубление, неподвижность, созерцательность, конечно, требовался какой-то очень специфический художественный язык. Античный художественный язык, то есть классический художественный язык, то есть реалистический, натуральный художественный язык, для этого не подходил. И византийские мастера такой художественный язык создали. Он исполнен символики, конечно, и особых зрительных форм. Изображение обычно, то есть всегда, по идее всегда, бывают отступления, но это не совсем нормально, а в целом всякое изображение имеет вневременной и внепространственный характер. Это очень важно. Изображение не замыкается конкретным временем, как и Изображённая сцена или что-то не замыкается конкретным временем. Всё изображается на золотом фоне чаще всего. В Византии очень ценили, любили золотой фон. По символике золото – это свет. Это свет. То есть сияющий свет, в который погружён священный образ. Всё залито светом, ибо сам фон – Это свет. А, так как этот цвет божественный, то он заливает все и проникает всюду. Он проникает всюду и обеспечивает вообще вот пребывание святого образа. Никогда в византийских изображениях нет теней. Вот заметьте, вы видели много икон все. Теней не бывает потому что, это не случайно, их нет в Царстве Божьем. Тень была отвергнута. Свет всё формирует. Золотой фон, видимо, ценился ещё потому, что он облада... золото, понимаете, обладает особым свойством. В нём нет границ. Оно обладает эффектом, неограниченной пространственности, вот незамкнутой пространственности. Вот если сделать фон цветным, иногда делали цветной фон, фоны бывали красные, зелёные, в русской живописи даже синие редко, ну, в Вологде, например, делали синие фоны. Цветные фоны всегда более декоративны, они ограничивают плоскость доски, Они дают плоскость. На фоне плоскости выступают фигуры или сцены. Золото не имеет плоскости. Понимаете, вот оно может быть мысленно, бесконечно углублено. И вот эта неоформленная, иррациональная, и бесконечная пространственность золотого фона, конечно, имеет глубокое символическое значение. Понимаете, взгляд погружается в взгляд созерцающего, а мы, смотрящие на изображение, Это созерцающие люди. Взгляд погружается в какую-то божественную бесконечность. Или вместо золотого фона в ранней живописи, только в ранний период, использовался белый фон в катакомбах. Вот одна из катакомбных фресок с изображением молящейся. Её называют Донна Вилата. Одна из ну, замученных, видимо, христианок, которые там похоронены, погребены в катакомбах. Иногда их портреты изображали на стенах, прямо над их захоронениями. И вот она в молитвенной позе, на белом фоне. Но в катакомбах, впрочем, всё на белых фонах. И это не от бедности раннего искусства, не потому что не было ничего другого, можно было подсветить фон и сделать его скажем, более нарядным, цветным. Но этого не делали. Потому что белый цвет, если вы вдумаетесь, тоже имеет, только белый, и белый, имеет этот эффект бесконечной углублённости и пространственности. И вот на таких фонах фигуры расположены, как бы выплывают из них, из неограниченных глубин, и появляются как, как видение. Это такие эффекты очень, конечно, охотно использовали. Свет, свет. – это важнейший, конечно, инструмент для византийских мастеров. Просто важнейший. И символика света очень важна для создания интонации, общей интонации образа и изображения. Символика цвета. Я уже говорила, что свет – это что-то самое главное, и он часто формирует не только фон, но сам образ, саму фигуру. Вот, например, Богоматерь, Аранта, мозаика XI века. Все на ней ведь надето, ну, помимо её платья, сверху на Богоматери всегда надет мафорий, то есть плат. Плат, который окутывает её голову и спускается на плечи и ниже. Вот этот плат по идее, по символике, по традиции обычно пурпурового цвета, как знак царства, царственного достоинства и царского происхождения её. Пурпур, то есть ну, вишнёвый, скажем так, цвет, по-нашему говоря, но его почти не видно он весь занят золотыми лучами. Вот такие золотые лучи, которые наложены на материю, называются асист. Асист. Асист может быть очень густой, может быть редкий, а может быть густой. Это самый божественный свет, который передаётся золотом. Вообще свет, лучи света, всегда моделируют любую фигуру в византийском искусстве. Ну, как вообще во всяком искусстве. Свет всегда определяет объём, форму, всё. Но в византийском искусстве этот свет очень символически осмыслен. Ему придается важнейшая, какая-то главнейшая роль. Вот золотой асист полагался не всем фигурам. Это самый божественный свет – Он был присущ изображениям Христа, Богородицы и ангелов. Конечно, это не всегда выполнялось. И иногда появлялись какие-то другие фигуры, тоже э, украшенные, разрисованные этим золотым асистом. Но не во фресках, и не в мозаиках, и не в иконах, а обычно в миниатюрах. Такое изображение я вам не показываю, но просто расскажу, что миниатюры, то есть иллюстрации рукописей, рукописи – это обычно богослужебные тексты. Вот там фигуры все покры могли покрываться сплошной сеткой тоненьких золотых линий, очень тоненьких, как ниточки. Это сплошные золотые лучи, которые покрывают всё, все одежды. Это замечательно, ну а в мозаиках это, конечно, имеет более такой ораторский пафос и большую гораздо активность. Это Богородица Аранта из Софии Киевской, из апсиды Софии Киевской. Огромная фигура, где мафорий, тоже пурпуровый, конечно, тоже почти целиком занят золотыми лучами. Все вы, наверное, знаете, кто бывал в Третьяковке, вы все бывали в Третьяковке, в древнерусских залах. Есть такая икона, она называется «Ярославская Аранта» с воздетыми вот так же руками. Вся, начало XIII века – это русская икона. Вот она тоже покрыта вся золотыми стремительными лучами. Надо сказать, это, этот приём, конечно, очень выразительный. Очень. Этот золотой цвет, цвет фактически всё формирует. Понимаете, его много. Золотой фон, золотые лучи. То есть всё осенено божественными энергиями. Вот эти лучи золотые, это ведь божественные энергии, которые не сходят и покрывают все формы. Но, конечно, не всегда свет изображался золотом. Это все-таки ну, в особенных изображениях, каких-то особенно значимых, особенно богатых заказах и так далее. Но обычно и всегда свет изображался в виде белых лучей. Белый цвет передавал световые моделировки. А форма, любая одежда, фигура, всегда моделированы светом. Моделированы, то есть определяются светом. Свет структурирует форму. И обычно это так называемые пробела. То, что вы здесь видите. Белым наложенные... Большие и часто, как здесь, просто мощные лучи света. Они создают каркас фигуры. Они не просто освещают материю, они структурируют фигуру и форму. Попробуйте мысленно их убрать, вот эти большие белые света. Что получится? Ничего. Фигура расплывётся Понимаете, она просто без них не будет существовать, она будет аморфной. То есть вот эти лучи световые, это нечто важнейшее просто для существования формы. То есть свет. А они ведь символизируют божественный свет. Божественный свет. Благодаря которому форма и существует. Но здесь они особо мощные. Это период такой был в первой половине XI века, когда... Очень строгим было искусство Самое строгое византийское искусство тогда было Очень суровое, очень аскетичное И вот эти все складки одежды белыми цветами Изображенные как будто рубленные Просто как будто рубленные В этом есть ощущение раз навсегда данности Что-то вечное в этом Вообще Византия любила тему неподвижного и вечного И кроме того, смотрите, что происходит. Вот ведь тут вообще трудно понять, где, собственно, материя, где его ткань, где ткань его одежд. У него же широкие цветные одежды. Где этот цвет одежд, а где белый свет? Чего тут больше? Если вдуматься, света больше. Он ведь совершенно заслоняет материю. Он как бы вот этот божественный свет вытесняет саму материю, природную ну, ткань, что ли, вместо нее он существует, заменяет собою. Вероятно, это, в этом, конечно, есть определённый пафос, определённое желание э, показать, насколько одухотворённой может быть всякая форма, насколько она может просиять, как говорили, вот А может быть... Вот такой удивительный способ передачи света. Это знаменитая икона, чудотворная, «Донская Богоматерь», которую, наверное, все знают, она находится в Третьяковской галерее, и целый ряд исследователей приписывает её даже в руке Феофана Грека. И это недоказуемо, но возможно. но возможно. Вот «Донская Богоматерь», икона конца XIV века, Посмотрите, Богородица с младенцем в иконографии умиления. То есть младенец приж, ласково прижимается щекой к э, Богородице. Ну, такая же иконография, как знаменитая Владимирская икона Богоматери XII века. Где здесь свет? Никаких отдельных лучей нет. Эм, между тем... Образ и этот лик абсолютно сияют, он просвечен светом. При этом свет не явлен в виде каких-то зрительно опознаваемых сильных акцентов, потому что это божественный свет, который вошёл в материю и осенил её изнутри, знаете, как чудо как ощущение чуда, не наложен сверху. Вообще, по византийской символике, свет, божественный. Свет – это божественные энергии. Вот в чём дело. Это божье присутствие в мире в виде света. Свет может падать куда угодно и осветить любую форму, так как высшие силы посчитают нужным. Но, может быть, он явлен... Вот как чудо какое-то, понимаете, как чудо изнутри. То есть материя вся уже просвечена светом, просвечена. То и другое имеет, конечно, тот и другой способ, имеет одинаковый результат, одинаковый смысл, только выражен этот смысл по-разному. Вот это тихое излучение световое изнутри бывает гораздо реже в византийском искусстве чем сильные световые акценты. Оно и труднее по мастерству. Это вообще очень сложно. Но художники-то вот, художники были замечательные, там, просто замечательные, они всё умели. Понимаете? вот так. Это миниатюра. Миниатюра XI века. Из рукописи, хранящейся в Париже. Это рукопись по задержанию. Это слова, то есть ну, поучения, Иоанна Златоуста, одного из отцов церкви. Он здесь и изображен, но главная персона здесь не он, а стоящий в центре император Никифор Ватаниат. Никифор Ватаниат. По сторонам от него Иоанн Златоуст, слева, ну слева от нас, то есть справа от... Императора слева от нас – это Иоанн Златоуст, автор текстов этой книги, и он подносит императору свои сочинения как дар. С другой стороны стоит Архангел Михаил, он покровитель Дома императоров в Константинополе, и он тоже пребывает здесь. Судьба этой рукописи, ну, как-то очень, да, немножко вам расскажу. Вообще-то здесь был изображен, не Никифор Ваттониад, а предшествующий ему им император, Михаил VII. Михаил VII. Его сменил Никифор Ваттониад, согнав его с престола. Это в Византии весьма частая история. И тот, кто занял престол, ссылает, конечно, своего предшественника, если хорошо, если не убивает. Понимаете? Но вот Михаил VII убит не был, но его тут же сослали в монастырь, конечно. Там кончали часто жизнь свергнутые царские персоны в монастырях. Так что, вообще-то, это рукопись Михаила VII. А не Ватаниад, занявший престол, пожелал присвоить себе эту рукопись, по-видимому, очень важную для императорского библиотеки, императорского дома. И изображение Михаила VII стерли и написали не кифроватонята. Это бывало, это в Византии бывало, это и в Древней Руси бывало. Победитель присваивает себе всё, понимаете, трон, жену, жену. здесь, кстати, такой же случай, и какое-то главное изображение. Только надо портрет сменить, а это умели делать. Это умели делать. Вот тут такая судьба. Ну, я, конечно, не из-за этого исторического сюжета, хотя и очень пикантного, показываю вам эту миниатюру, а как, пример... это очень высококачественное мастерство. Рукопись находится в Париже, она очень знаменита. Вот, понимаете, в византийских композициях Никогда, нет или почти никогда. Я немножко обобщаю и укрупняю понятия. Это необходимо для вот такой лекции, как у нас с вами. Но вообще никогда нет резких экспансивных движений. Иногда бывали периоды, когда редко, но когда оценилась вот такая экспрессия жеста и движения. Но это было очень редко. В целом византийские композиции спокойны, а если движения есть, а они по сюжету, конечно, должны быть там и там, да, то они носят всегда характер какой-то сакраментальный, понимаете, таинственный, ритуальный во всяком случае, несомненно. Это не живые человеческие жесты, и тем более интенсивные жесты. Этого нет. Вот во всём, вот так, как здесь, понимаете, во всём порядок, ритм. Ритм – это фактор выразительности. Ритм всегда медленный, с расстановками. И так, что важно в ритме не перескок ритмический, а столб. Понимаете, момент остановленности. И... Это обеспечивает во всем, и в композиции, и во всем какой-то величайший порядок. Я бы сказала, византийское искусство необыкновенно упорядочено. Приведу цитату, очень характерную. Семен Новый богослов. Это человек, живший в конце 10-го, начале 11 века. Умер в 2022 году. Святой. Вот он говорит, в царстве Духа Святого нет беспорядка. Бог есть Бог порядка и мира, а беспорядок – это атрибут человека падшего. Запомните все такие слова, все-таки очень выразительно. Беспорядок – атрибут человека падшего. Поэтому вот этот божественный порядок, божественный Эм, ритмический покой, я бы сказала, он очень характерен для византийского искусства. Я сейчас вам описала, старалась описать какие-то специфические свойства, характерные для византийского художественного языка и совсем не похожие на то, к чему мы привыкли в новой живописи. Мы будем продолжать эту тему дальше. Здравствуйте, меня зовут Кузнецов Виталий. У меня такой к вам вопрос. Скажите, а Византии когда вот икон, иконография была, какие ещё цвета, помимо золотого, были популярны в изображении? Цвета в изображении или икон. цвета как фон? Как фон. Как и, фон. Да. А, ну, фон чаще всего золотой. В иконах как византийских, так и древнерусских. Мог быть фон серебряный. Это реже, но тоже бывало. Серебряный. Мог быть фон цветной. Скажем, в некоторых местах, и тут по выбору, ну, любовь к тому или другому цвету. Например, для Греции, для, для провинциальной особенно Греции, это, конечно, основные византийские территории, очень характерен красный фон, поскольку он античный. Это наследие греческое. Но также, скажем, в русских иконах XVI века, это уже позднее время для древнерусского искусства, очень часто зелёный фон, тёмно-зелёный такой, глухой, вот особенно во время, в иконописи Времен Ивана Грозного, врачноватый такой зелёный фон. В некоторых художественных школах ну, скажем, Вологодской, я мельком упомянула об этом, любили синие фоны. То есть фон мог быть цветной. Понимаете, да, жёлтые, конечно, фоны. И какие яркие жёлтые. Псков. Псков любил жёлтый фон, сделанный специальным минералом, краской, аурепигментом. Это очень яркий жёлтый, интенсивный жёлтый. К сожалению, эти жёлтые фоны стёрлись И мы только из реставрационных работ и остатков знаем, что фоны некоторых знаменитых псковских икон, которые мы сейчас так не воспринимаем, оказывается, они были на ярчайших жёлтых фонах. Например, знаменитая псковская икона, которую вы в Третьяковке либо видели, либо посмотрите, «Собор Богоматери». Она жёлтая, на жёлтом фоне, горящем. То ли золота у них не было, понимаете, и вместо этого употребили ауропигмент. Во всяком случае, это цветной фон. Так что разные, как видите, разные цветные фоны. Я Валерия Королёва, студентка МГУ отделение истории искусства. Я хотела бы спросить, как отразились трагические события середины 15 века на произведениях византийской живописи? Хороший вопрос. Трагические события середины 15 века, то есть крах Византии. Крах Византии и завоевание Византии. Но всё-таки остались же э, веяния и течения византийского искусства, ведь оно же не могло прекратить своё существование. Оно не прекратило. Я отвечу на этот вопрос. Ну, что же я могу сказать? Турки заняли Константинополь, как вы знаете. Да? Это было 29 мая 1453 года. Это трагический день для византийской истории. И византийские художники стали уезжать, эмигрировать, потому что всё-таки пришли люди другой веры, Правда, они не истребляли православное искусство. Они на него как-то допускали его существование, хотя тут же создавали всё своё и переделывали православные церкви в мечети. Но византийские художники уезжали массами в основном в, основном, вот в середине 15 века на Крит, на остров Крит, где им было гораздо привольнее и свободнее жить. Критом владела Венеция, там не было турок, и там они обосновались, и создалось то, что называется Критской школой живописи. Это вторая половина 15-го, особенно 16-й век. Они повторяли, они были очень грамотные, они приехали из Константинополя, а дальше передавали законы своего мастерства поколениям. Но... Вот образовалось то, что мы называем поствизантийской живописью, которая стремится подражать Византии, и ей повто... подражает, повторяет её иконографию, и даже хочет повторить образный строй, понимаете, образы. Но эм, эм, происходит нечто, эм, понимаете, это всё-таки ремесленная живопись. Искусство, высокое византийское искусство превращается в очень хорошее, качественное, но ремесло. Другое место, куда едут художники, в основном, конечно, в Венецию, то есть на Крит, но также в Македонию, где тоже обосновывают свои мастерские. Есть македонская школа живописи, тоже поздняя, тоже вот XVI века. Второй половина 15-го и 16-го. Это все не византийское искусство. Это подражание византийскому искусству. Нет империи, нет искусства. Вот что я могу сказать.